30 ноября, второго года миссии, пятница. Раннее утро. Окрестности Большого дома. Диспозиция на загонную охоту была следующей. Загонный отряд левого крыла возглавлял лейтенант Гук. Загонный отряд правого крыла – декан Луций Сабин. Помимо римских легионеров, в обоих отрядах имелись и местные женщины. В этом деле им вменялось, услышав команду, производить как можно больше шума. Часть легионеров, вооруженная длинными охотничьими копьями, должна была принять на себя кабанов, что попытаются прорвать оцепление. У других в руках и за спинных перевязях более привычные дротики-пилумы. Эти охотники будут поражать мечущихся в поисках спасения животных издалека. Вместе с загонщиками левого отряда в качестве группы поддержки на охоту отправилась и мадам Люси де Аркур. За два прошедших месяца она совершенно оправилась от родов, а маленьких Жан-Люка и Кларису в заспинных рюкзачках-слингах за ней несут чрезвычайно гордые, оказанным доверием, волчицы Тофа и Лида. Две других новых жены Гуга, ЛИМ и Окель, в отряде стрелков, возглавляемым лично главным охотником и военным вождем. Основу этой команды составляют русские солдаты из 1917 года под командой старшего унтера Пирогова. Еще в ее состав входят Сергей Петрович, старший сержант Седов, молодой Александр Шмидт, подпорудчик Котов, оказавшийся страстным охотником, лейтенант Гвида Белла, капитана Раймонда Дамиана и несколько волчиц, показавших наибольшие успехи в стрельбе, а в качестве походного врача доктор Блохин. Подпрапорщик Михеев, получив приглашение, предпочел торопливо отказаться, так как его интеллигентнейшая натура не переносит кровавых забав. Своего решения он не поменял даже после указания на тот факт, что предстоящая охота – это в первую очередь добыча пропитания, во вторую – уничтожение сельскохозяйственных вредителей и только в третью и самую последнюю очередь охоту можно рассматривать как мужскую забаву. Да на вас юноша после такого отказа будут смотреть, как на бабу в штанах, местную реинкарнацию Саши Керенского. Тем более, что местные женщины в своем большинстве штаны носят, а на охоту и войну идут совершенно добровольно. Для прикрытия стрелков в случае массового прорыва кабанов в их направлении из легионеров набрали отряд копейщиков и возглавил его старший центурион Гай Юний Брут. Он вовсе не умеет стрелять, зато у него имеется возможность при случае взять на копье живого исходящего яростью кабана и собственноручно зарезать его новеньким стилетом, в который он хус кузнец. Перековал его кинжал Пугио, предварительно целые сутки протомив металл в угольном порошке без доступа воздуха. Для перековки римского режущего хабара во что-то более приличное, годное для битвы против противников из высокого средневековья, возле кузни была построена специальная печь, где римское сыродутное железо превращалось в качественную томленую сталь. В качестве оружия для своего отряда Андрей Викторович, скрипя сердце, разрешил использовать американские винтовки. Этот контингент, тщательно отобранный, не потратит зря ни одного патрона и не будет палить направо и налево, подвергая ненужному риску загонщиков. На стрельбище бойцы из недавно созданного русского клана показали приемлемую меткость, а также умение обращаться с оружием. Из чего проистекал вывод, что Российская империя проиграла ту войну не по причине плохого качества призывников, а потому что те перестали разделять ее цели и задачи, а когда никто никому не верит, тогда рушится все. Также хорошие стрелковые качества показали старший сержант Седов и молодой Александр Шмидт. При этом итальянские офицеры скорее были подсчетными гостями. которых нельзя не пригласить на благородную забаву. Стрельба из винтовки не является важным умением для флотского офицера, поэтому оба итальянца оказались весьма посредственными стрелками и их поставили во второй эшелон с приказом стрелять только в том случае, если кабаны пойдут на прорыв. А то, кто его знает, может к тому моменту стрелки основной группы будут приснаряжать свои обоймы, и надеяться придется только на второй эшелон и легионеров-копейщиков. Еще до рассвета охотники собрались, плотно позавтракали в столовых большого дома и вышли в поход. Еще два вооруженных подразделения, Сергея-младшего и Виктора Делеграна, остались в большом доме для охраны и обороны. А то мало ли что удумает шаловливый посредник в тот момент, когда значительная часть сил племени огня отвлеклась для охоты. На наблюдательной артиллерийской вышке сидят тепло одетые девушки-волчицы и смотрят в морской бинокль на постепенно замерзающую реку, не плывут ли по ней еще какие-нибудь неприятности. В случае обнаружения чего-либо подозрительного, они немедленно будут звонить в большой дом, а уже оттуда Сергей-младший по рации выйдет на связь с Андреем Викторовичем и сообщит, что требуется срочно прерывать охоту и мчаться до дома отражать нападения нехороших людей. Но пока все шло без подобных эксцессов. У ямы для отходов собаки взяли след и потащили своих проводников вперед, туда, где на ночной лёжке мирно дремали успешно отжировавшие своё кабаны, свиньи и их многочисленное потомство. Даже сбившиеся в зимнюю стаю волки обойдут такое стадо стороной. Взрослые сикачи, парни серьезные, шуток не понимают, шкуру у них как броня, не сразу и прокусишь. а под ней еще на ладонь плотного сала, и в то же время клыки у них ничуть не меньше волчьих, а привычка к всеядности с легкостью способна превратить серых охотников в подножный корм. Избегают конфликта с кабанами и местные двуногие охотники, вооруженные ударными копьями даже без каменных и костяных наконечников. Профитус такой охоты может быть немного, а вот потери могут оказаться значительными. И только пришельцы из иных времен, вооруженные отточенной сталью и огнестрельным оружием, видят в хрюкающих неопасных опасных противников, а ходячие груды мяса и сала, необходимые для пропитания их самок и детенышей. Следом за охотниками тянутся запряженные ослами тележки аквитанов, и их сопровождают мужчины и женщины, закутанные в теплые темные одежды. Они до сих пор чувствуют себя в новом обществе отрезанным ломтем, тоскуют по своему утраченному миру, не понимая, что останься они там, их ждала бы печальная участь. Переросшая себя Римская Республика нуждалась в большом количестве рабов для тяжелых работ, и только владеющие латынью, грамотные и пригожие юноши и девушки могли рассчитывать на более-менее сносную участь. Остальных же при жизни ждало скотское существование, а после смерти отношение как к издохшим животным, ибо варвар для римлянина даже не человек. Но вот собаки повели охотников по кабаньим следам, спустили в ложбину на другой стороне главного холма, на вершине которого стоит большой дом, потом повели по распадку между двух холмов, на дне которого тек исток ручья дальний, ныне покрытой ледяной коркой. Андрей Викторович узнал знакомую дорогу к французскому автобусу, до остого которого пока так и не дошли руки. И, свернув в другую сторону, а потом еще немного попетляв по редколесью, охотники вышли к большой поляне, на которой плотно друг к другу улеглось кабанье стадо. Еще после того, как плотная колонна охотников миновала распадок и вышла на относительно ровное место, главный охотник приказал притормозить собак и распустить боковые крылья загона. Сейчас эти люди идут тихо, не оглашая лес воинственными криками, женским визгом и шумом трещоток. Собаки заволновались и натянули поводки, давая знать, что кабаний запах стал нестерпимо силен. И тогда главный охотник дал знак, чтобы загонщики обходили поляну с двух сторон, забирая лёшку в живое кольцо. Кабаны дремали чутко, и они почуяли движение в лесу, шелест шагов, хруст веточек под ногами, а ветерок донес до них запах этих противных двуногих. Сикачи вскочили на ноги, и ощетинив шерсть на загривках, стали поворачиваться всем корпусом, пытаясь понять, откуда грозит опасность, а за ними стали подниматься свиньи и их потомство. Здесь, в зимнем лесу, стадо мнило себя вершиной пищевой цепочки. Новички в этих краях, они считали, что одинокая свинья или кабан – Это добыча для крупного хищника, а все вместе они сила которой не равен никто. Стадо, перебитое в здешних окрестностях в прошлом году, не могло предостеречь своих преемников, и поэтому разъяренные сикачи были уверены, что стоит угрожающе хрюкнуть, и докучливые пришельцы обратятся в бегство. Минута, другая, третья. и вдруг лес со всех сторон взорвался криками, визгами, звоном и треском. Если наконечниками двух пилумов постучать друг об друга, то получится тот еще ксилофон, и одновременно со всей этой какофонией копейщики вперемешку со стрелками вышли на край поляны, И в какофонию, создаваемую загонщиками, стали вплетаться резкие щелчки винтовочных выстрелов. Пролилась первая кровь. Пронзительно завизжали раненые свиньи, и этот визг смешался с предсмертным хрипом сикача, которому винтовочная пуля прилетела в висок. Вот еще один сикач бессильно опустился на простреленный крестец, а рядом с ним в вагоне бьется крупная свинья. Вот боковые крылья загона приблизились к поляне настолько, что через редколесье, взбившуюся в кучу свиное стадо, навесом один за другим полетели римские пилумы. Сикачи несколько свиней рванулись на прорыв через правый фланг, где старшим был декан Луций Сабин, но их взяли на длинные копья и добили ударами пилумов. Провалилась и попытка прорыва с другой стороны загона, где Секача, как и в прошлый раз под одобрительные крики легионеров, взял на копье гук. Следом за кабаном на ненавистного двуногого, стратившего свое оружие, кинулась старая матерая свинья, но резко щелкнул выстрел из винтовки в руках Тофы. Как только началось горячее дело, она отдала рюкзачок с Жан-Люком матери и встала с оружием на изготовку чуть правее позади обожаемого мужа. Пуля попала животному под ключицу, пробила толстый слой сала, разорвала легкое сердце и застряла где-то в окрестностях крестца. Свинья с разгона пала на передние ноги, задние бессильно заскребли по земле. Пасть окрасилась красным. и очень скоро мир для нее безвозвратно померк. Была попытка прорыва и в направлении стрелков, ведь там никто не гремел, не шумел, а лишь доносились странные щелкающие звуки. Три сикача из уцелевших и десяток свиней рванулись через слабое, как им казалось, место к свободе и жизни, но все полегли под пулями, даже не добежав до линии копейщиков. В этом месте никому из римлян, даже старшему Центуриону Гаю Юнию, не довелось показать свои умения и силу. Слишком много там было стрелков, слишком часто и метко они стреляли, слишком быстро летели их пули, пробивающие даже крепкие кабаньи черепа и патентованную броню из толстого сала. И вот... На поляне остались только мертвые и умирающие животные. Тогда туда вошли легионеры и принялись добивать еще живых колющими ударами пилумов и гладиев, потому что тратить на эту работу невосполнимые патроны Андрей Викторович отказывался категорически. А следом за легионерами на поляне смерти появились аквитаны со своими тележками, запряженными ослами. Женщинам предстояло выпотрошить еще теплые туши, пока они не заледенели, а мужчинам погрузить добычу в тележки, чтобы вывезти к большому дому. Впрочем, участвовавшие в охоте волчицы закинули свои американки за спину и пришли на помощь женщинам-аквитанов, и вскоре к ним присоединились и загонщицы. На левом фланге Гук, убедившись, что охота сделана, С видом победителя поставил ногу на голову убитого им кабана и, обернувшись, посмотрел на свою старшую жену. «Помнишь?» — спрашивал его взгляд. «Помню», — таким же взглядом ответила Люси де Аркур. «Гай!» — окрикнул Андрей Викторович старшего центуриона. «Скажи своим парням, которые лично взяли кабана на копье, чтобы они вырезали у своих зверей клыки, чтобы повесить их на шею. Вот так!» Главный охотник расстегнул ворот куртки и вытащил из него шнурок со своими охотничьими регалиями. «Так тут принято. Потом, когда их будут выбирать невесты, такой знак увеличит в глазах местных дам их мужскую привлекательность». «Да, миго, ответил тот, — «я им сказать. Только я сам ничего не поймать, и как мне теперь искать жена?» «Не прибедняйся», — ответил Андрей Викторович. У тебя же уже есть самая лучшая старшая жена из всех возможных, поэтому теперь поиск новых жен не твоя забота. Леди Сагари сама найдет их для тебя. Таких, которые лучшим образом подойдут для твоей семьи и приведет под венец. Следует только немного потерпеть. О, да! вздохнул Гай Юний. Мой Сагари самый лучший! Она маленький варвар, но зато большой Ум, я ее любить и благодарить великий дух, что он соединит нас. Я идти, парни, и сказать. Это был «Хорошая охота».